Глава 32. Что видели в последнюю ночь Скалагрим и Эрик Светлоокий. Над мшистой скалою опустилась ночь. То была страшная, необычайная ночь. Царила такая тишина, что малейший звук доносился издалека, вселяя страх и суеверный ужас в сердца людей. Эрик и Скалагрим сидели на краю обрыва на небольшой каменной площадке перед входом в пещеру. Им было так жутко среди этой тишины, что сон бежал от очей их, и оба они чутко прислушивались к малейшему шороху, доносившемуся до них. Вдруг они почувствовали, что гора плавно заколыхалась, как колышется грудь женщины, и на землю спустился густой мрак, так что и звезд не стало видно. Молча сидели Эрик и Скалогрим, вдруг первый сказал «Посмотри» и указал рукой на вершину горы Геклы. Словно зарево окутала всю вершину, и в этом зареве, ясно выделяясь, появились три гигантских женских фигуры. То были три пряхи-норны ужасного вида. Пряли они так усердно и так быстро, что трудно было даже следить за ними. Но вот картина исчезла, и все потонуло снова во мраке. Это явление видели не только Эрик Светлоокия искала грим, но и Ион Траль, сделавшийся скальдом, который притаился в расщелине скал, желая видеть конец Эрика Светлоокова. «Это были норны», — произнес Скалагрим. «Они пришли напомнить нам, что смерть наша близка. Да, я чувствую, что мы с тобой умрем завтра, и рад тому. Я устал. Мне опретят человеческая кровь, громкие подвиги, славы и самая великая сила моя. Хочу я только покоя». «Разложи-ка огонь, Скала Грим. мне жутко в этом мраке». Они разложили яркий костер и опять молча сели у огня друг подле друга. Вдруг им послышалось, что из обрыва как будто кто-то взбирается. Они оглянулись и увидели, что прямо к костру идет безголовый человек. Эрик и Скала Грим переглянулись и разом узнали безголового. Это был тот берсерк, которого убил Эрик, когда впервые пришел сюда к этой пещере. «Ведь это мой товарищ, которому ты отрубил голову» сказал Скала Грим, «Прикажешь ли я наброшусь на него и изрублю его, государь?» «Нет, не тронь его, пусть сидит». И они снова смолкли. И вот стали прибывать к ним все новые и новые гости. Все те, кто когда-то пали от руки Эрика, приходили один за другим с их зияющими ранами и молча садились к костру. Явился и Атли с отрубленной рукой и громадной смертельной раной в боку. «Приветствую тебя, Ярл Атли!» воскликнул Эрик. «Садись рядом со мной». Дух Атли послушно сел подле Эрика, печально смотря на него, но не сказал ничего. Все больше и больше гостей сходилось к костру. Теперь оставалось только одно пустое место подле Эрика. Вдруг послышался звук конского топота, донесшегося из долины. И Эрик со скалогримом увидели, что на вороном коне скачет женщина в белом одеянии. Золотистые волосы густой волной стелются у нее по плечам и за спиной, развиваясь по ветру, словно золотой плащ. Вот она соскочила с седла и идет к костру, и видит Эрик, что это гудруда прекрасная. Вскрикнула Эрик от радости и вскочил со своего места, протянув к ней руки. «Приди и сядь со мной, ненаглядная», — проговорил он, — «теперь мне ничто не страшно». «Приди, дорогая супруга моя, и сядь рядом со мной, дай мне наглядеться на тебя». Гудруда подошла и села подле него, но не проронила ни слова. Трижды он протягивал к ней руки, желая обнять ее, но каждый раз руки его точно отнимались и бессильно падали вниз. Но вот и еще новые гости, но уже в виде туманных призраков, появились на краю обрыва. То были Гитсур, сын Оспакара и многие из его людей, и Сванхельда, дочь-колдунь Вдруг их заслонили с собой две рослые тени в полном воинском вооружении. Одной из них был Эрик Светлоокий, а другой Скала Грим. Так, еще будучи живыми, оба героя увидели свои собственные тени и, при виде их, громко вскрикнули и лишились чувств. Когда же они очнулись и пришли в себя, костер уже погас, стало совсем светло. Знаешь ли, Скала Грим? Мне снился страшный сон, – произнес Эрик и рассказал другу обо всем, что видел. «Не сон то был», — ответил Скала Грим. «Ведь и я все это видел, государь мой. Как видно, нам предстоит совершить сегодня наш последний подвиг. Пойдем же умоемся, приберемся и поедим, чтобы, когда настанет час, быть бодрыми и полными сил». Так они и сделали, — повеселел Эрик, зная, что теперь конец его близок. И вот, увидели они облако пыли вдали в долине и сразу узнали, что Тоги с Ванхельда и с ними их люди. Герои решили ожидать врагов здесь, наверху скалы, на площадке перед пещерой. Тем временем враги достигли подножьем шистой скалы, но только после полудня начали взбираться на гору, да и то взбирались не спеша, сберегая свои силы. Пока Гитсур со своими людьми взбирался в гору, тот траль и с ним шесть человек, что были посланы вперед, успели уже обойти гору и тайной тропой, выйдя на вершину скалы, теперь смотрели оттуда вниз на Эрика и скала Грима готовя камни, чтобы скатывать их вниз.